Глава 12. За все надо платить В 30-е годы Любищев работал в Визре, Всесоюзном научно-исследовательском институте защиты растений, который находился тогда в Ленинграде на Елагином острове в Елагином дворце. Любищев изучал экономическое значение насекомых-вредителей. Подойдя к этому математически, Любищев пришел к заключению несколько ошеломившему всех, что ущерб, наносимый насекомыми, во многом преувеличивается. На самом деле эффективность их действий значительно ниже, чем ее тогда принимали. Поехав на Полтавщину, он обследовал участки, которые числились как пораженные луговым мотыльком. Поля выглядели странно, свеклы не видно, всюду растет лебеда. Раздвигая заросли лебеды, любищев обнаруживал угнетенные, но совершенно здоровые побеги свеклы. Ему стало ясно, что мотылек тут ни при чем. Руководители колхоза оправдывались тем, что мотылек был и обязательно съел бы свеклу, но поля прыскали и спасли. любищев возражать не мог, поскольку следов мотылька не осталось. Однако на следующий день он наткнулся на приусадебный участок сахарной свёклы и поразился великолепным видом — растения мощные, никаких признаков повреждений. Все разъяснилось, как водится, очень просто. Хозяин добросовестно ухаживал за своим участком. В конце концов председатель и агроном признались, что колхозники работать на поля не выходили, свекла заросла и луговой мотылек здесь ни при чем. Обследование Северной Украины показало Любящеву, что и в других районах луговой мотылёк практически вреда не приносил. Имелись сигналы Северного Кавказа. любищев ездил и тщательно осматривал поля, на которые ссылались районные руководители. Нигде не было прямых результатов повреждений. Сведения оказывались, мягко говоря, преувеличенными, вред — сомнительным. Он гнался за сигналами. В Ростове ему сообщили, что в таком-то совхозе уничтожен подсолнечник. Приехав на место, он выяснил, что подсолнечник вовсе не сеяли. Он побывал в зимовниках, изучая вредность сусликов. Изъездил Азербайджан, изучая вредность стеблевой ржавчины. В Георгиевской обследовал яблоневые питомники. Армавир, Краснодар, Таловая, Астрахань, Буденновск, Крымская – география его поездок охватывает весь юг России. Считалось, что вредители, особенно на зерновых, приносят ущерб не менее 10%. любищев не мог согласиться с этой цифрой. Результаты его поездок, а также изучение данных США заставили его снизить этот процент до 2%, о чем он и пишет в докладной записке. Затем он доказывал, что шведская мушка, на которую ссылались, не всегда снижает урожай пшеницы и ячменя. Три года Любящев перепроверял свои наблюдения, затем выступил в печати. Ему пришлось сделать логический вывод, что деятельность отдела борьбы с сельскохозяйственными вредителями раздувается, и, по чести говоря, отдел в том виде, в каком он был, не нужен. Какое, спрашивается, дело было любящего, нужно или не нужно данное учреждение? Не его это была забота. Ну хорошо, допустим, доказал он, что вред лугового мотылька преувеличен. Доложил. Ну и все, хватит, долг ученого выполнил. Неужели не понимал, что слишком много разных людей заинтересовано в существовании этого отдела и в том, чтобы все эти мушки, мотыльки, пильщики числились опасной силой, иногда и колхозам было удобно, и еще кое-кому? Может, и понимал. В долгих скитаниях своих по селам и деревням навидался нерадивых хозяев, ищущих на что бы сослаться. наверняка понимал, поскольку приготовился к борьбе, вооружился новыми методами вариационной статистики, уточняя роль сельскохозяйственной энтомологии. Теперь с цифрами, по всем правилам любой может убедиться, он доказывал, как безграмотно производился у нас количественный учет экономического вреда от насекомых. Безграмотно. Он выбрал это слово как самое точное, хотя лучше было бы найти что-то другое, поскольку адресовалось оно людям, имеющим солидные звания и награды. Считалось, что насекомые-вредители распределяются более или менее равномерно на пораженных областях. Отсюда делался вывод о том, что нужно обрабатывать огромные площади зерновых. Задача и по рабочей силе, и по химикатам не для тех лет. Любящев доказал, что вредители зерновых распределяются крайне неравномерно. Бороться с ними можно на небольших площадях, тем самым сберегая миллион рублей. Руководители отдела экономия не интересовала. Надо было отплатить за оскорбление Они были оскорблены, уязвлены, и это было важнее всего. В 1937 году произошло памятное заседание ученого совета Визра. Пять часов длилось обсуждение работ любящего. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого любящего. Его обвиняли в том, что он систематически, чуть ли неумышленно снижает опасность вредителей с целью демобилизации борьбы с ними, да и, кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово «вредитель» играло вторым смыслом. адвокат вредителей пособник раздражало что любищев и не думал каяться правда в заключительном слове он признал что последние годы ему приходилось менять свои взгляды но видите ли никогда он не делал этого по приказу ему видите ли нужны доказательства оказывается это единственное что может на него подействовать Совет признал научные взгляды любящего ошибочными и ходатай стал перед Ваком лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило любящего. Он полагал, что в науке голосование ничего не решает. Наука не парламент, и большинство оказывается чаще всего неправым. Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения ученого совета он вполне мог, как он сказал, перейти на казенные харчи. И все же иначе он поступить не мог. Вдруг выяснилось, что он не мог поступить по трезвым доводам рассудка. Или по соображениям пользы науки, своей цели и тому подобному. Жертвовать собой так хоть ради чего-то. Но кому какая польза могла быть от его ареста, от того, что его сочли бы вредителем, приспешником? Ясное дело, не существовало никаких разумных соображений так себя вести. Тупо и упрямо он стоял на своем, вопреки своему хваленому рационализму. Это всегда удивительно Ощутить вдруг предел, неподвластной логике, разуму, непонятный, необъяснимый духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то. На этом я стою и не могу иначе. Пока дело тянулось в Акия, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства. Директора института арестовали, и среди прочих обвинений было разгон кадров. Тем самым любищев политически был как бы оправдан, и ВАК, еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена, оставил любящего степень доктора наук. Похожая история повторилась с ним спустя 10 лет после известной сессии Восхнила в 1948 году. Выручила его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. Очень он был похож на того старого, неподкованного профессора, которого в пьесах и фильмах того времени наставляли, агитировали, перевоспитывали, то уборщица, то пожилой мастер, то подкованная внучка. Как-то один молодой ученый позавидовал размеренной и благополучной жизни любящего, на что верный своей манере любящев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей. В возрасте пяти лет упал со столба и сломал руку. В возрасте восьми лет отдавил плитой ногу. В возрасте четырнадцати лет, препарируя насекомых, порезался. Началось заражение крови. В двадцать лет тяжелый аппендицит. В 1918 году туберкулез легких. 1920-й – крупозная пневмония. 1922-й – сыпняк. 1925-й – сильнейшее неврастение, 1930-й чуть не арестован в связи с Кондратьевщиной, 1937-й – кризис в Ленинграде, Визр, 1939-й – после неудачного прыжка в бассейне, моста Эдит, 1946-й – авиационная катастрофа, 1948-й – проработка после сессии «Восхнила», 1964-й — тяжелое падение затылком о лед, 1970-й — сломал шейку бедра. Все это, не считая множества других инцидентов. Он обладал высокой инцидентоспособностью. Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест. И если падал, то разбивался.